Я понимал, что Рис имеет в виду. Если бы Амистад действительно решил помешать нам покинуть город, он бы сделал что-то еще, кроме вывода из строя транспорта и передачи инструкций местным копам. Он мог бы послать наблюдателей или агентов КБЗ, мог бы разнести этот мост из лучевой пушки или преградить нам дорогу силовым полем. Похоже, охранитель просто не решил, как поступить с нами». Что-то он предпринимал, но спустя рукава. Возможно, Амистад чувствовал, что должен задержать нас, но тратить ресурсы, чтобы всерьез остановить, не собирался. «Что говорит Субразум?» — снова спросил я. «Просит всех воздержаться от движения к той посадочной площадке. Субразум сказал мне, что мы не одни такие и не должны считать себя особым случаем. Я спросила, почему?» Если мы не особый случай, все внимание одного из субразумов Амистада поглощено нами. Теперь он со мной не разговаривает? Странно. Я вновь повернулся к Стиву и обнаружил, что он испуганно таращись наблюдает за нашей беседой. За его спиной заворчал включившийся водородный турбинный двигатель одного из вездеходов. Я бросил через форс приличную сумму насчет гаража и увидел, как нахмурился Стив. Понял, что он получил извещение о платеже. «Мы берем одну из этих машин», — сказал я и двинулся в гараж. «Не с места!» — раздался крик за нашими спинами. «Ну вот, начинается». Вздохнув, я обернулся. К нам шли мужчина и женщина, оба в перламутрово-серой форме с синими кантами, в шлемах с опущенными щитками и тяжелыми шокерами в кобурах на бедрах. «Извлечь оружие они пока не удосужились». «По закону», — заметил я, — «у вас нет права нас задерживать». «Действительно», — ответила женщина. «Но Стив отказался сдать вам вездеход. А твой дрон, насколько я понимаю, запустил машину, и ты собирался ее взять. Вы уличены в воровстве». «Возражаю», — вскинулась Рис. Женщина повернулась к ней, потянулась к электрошокеру но, передумав, засунула большой палец за ремень на поясе. «Против чего? Против того, что я его дрон! Вы тут настолько примитивны, что не признаете существование независимого машинного разума!» Женщина-полицейский поморщилась. «По закону я могу арестовать вас прямо сейчас, но есть варианты. Возвращайтесь в гостиницу и сидите там. А Стив уверенно откажется от обвинений». Я взглянул на Стива, который медленно пятился в сторону, чтобы не попасть под горячую руку, если полицейские решат применить шокеры. «Это глупо», — сказал я. «Ерунда», — заявил Рис. «Идем!» И змея-дрон, развернувшись, направилась к вездеходам. Я помедлил секунду, потом шагнул за ней. «Стоять! Кому сказано!» Оба копа выхватили оружие. «Последнее предупреждение!» — рявкнул мужчина. Рис уже добралась до машины, дверца которой сложилась, превратившись в трап, несомненно, по мысленному приказу дрона. Позади послышались треск и шипение электроразрядов, но боли не было, и, оглянувшись, я увидел, что оба полицейских корчатся на полу гаража. «Внутри вездехода?» Имелось большое грузовое пространство, 15 на 30 футов. Следом за рис я залез в кабину и занял место рядом с водительским, на котором расположилась дрон. Мне подумалось, что машина слишком велика. Я еще не знал, как, кстати, скажется этот недостаток. И тут рычаг управления наклонился вперед, хотя дрон не прикасалась к нему. «Я же говорила, мягкие меры!» Да уж, Амистад определенно не рассчитывал, что его методы остановят устремленного боевого дрона. Но почему Амистад пытался задержать нас? Какая-то бессмысленная трата времени. Вот именно, задержать, замедлить развитие событий, чтобы он мог взвесить все варианты. И что куда важнее, обнаружить ткача. Он тут явно замешан, но очевидно куда-то пропал. Ясно. «Хотя на самом деле я ничего не понимал. Что ты сделала?» Я кивнул в сторону удаляющегося гаража. Рис уже вела вездеход по мосту из Тараторки. «Простое силовое поле, в нескольких дюймах от стволов!» — объяснила дрон. «Выстрелы срикошетили и попали прямо в копов!» «Так, а теперь посмотрим, на что способна эта штучка!» Вездеход вылетел с моста. Настелющуюся поверх зыбкой почвы дорогу из спрессованной травы И, продолжая набирать скорость, резко свернул в заросли Я хладнокровно пристегнулся, а машина уже разогналась до семидесяти миль в час Хотя видимость впереди не достигала и ярда Вездеход с ревом мчался сквозь густые травы Глава девятнадцатая. Амистад. Досада Амистада росла. Он никак не мог составить полное представление о происходящем. На долю секунды он задержался, вглядываясь в железный пол с многочисленными вмятинами и царапинами. «Успокойся!» — велел он себе и застыл в молчании. Пенни Роял утверждал что доставил ткачу защитную систему, что объясняло бы, почему безумный уткотреб отправился в самоволку. Так что Амистад сосредоточил поиски ткача на путях, ведущих к Розе. Но неясности оставались, какова роль Спира во всем этом, и что означает смутный намек Черного Ии на то, что Амистад может перестать быть хранителем этой планеты. «Значит, сперва разберемся со Спиром». Он хотел отомстить Пенни-Роялу, но только из-за воспоминаний, которые и исказил и поместил в мемплан человека. Его встреча с ткачом не тянет на случайное совпадение, тем более что, судя по их разговору, ткач знал о воспоминаниях Спира. Встречу могло объяснить легкое ментальное воздействие, а тайные переговоры Пенни-Рояла и ткача осведомленностью ткотрепа, однако он все равно не вписывается Амистад встрепенулся и бросился проверять защиту бывшего корабля пенни рояла переименованного сейчас в копье после чего усилил ее если спир ни при чем возможно его задачей было привести сюда старый корабль черного и который может хранить массу секретов возможно на борту находится некое скрытое устройство С помощью местных спутников Амистат еще раз провел тщательное сканирование судна. Результаты не выявили ничего нового. Термоядерный двигатель слишком прост. Флейт частично И, но он не опаснее дрона РИС, а микро- и наноботовые культуры, от которых корабль постоянно очищается, не в силах повлиять на события здесь, внизу. «Нет, дело не в корабле». Тогда, возможно, ответы лежат в прошлом. Пенни-Роял, конечно, не уничтожил восьмое состояние своего сознания. Так может, он на аммистат упустил что-то еще? И дрон опять занялся просмотром записей. После событий, сопутствовавших появлению здесь устройства и шеттеров, рояла практически постоянно контролировали, физически и виртуально. Амистат нашел те случаи, когда в обеспечении охраны ИИ была проявлена хоть малейшая небрежность, затем запустил программу сортировки, основанную на текущей информации и вариантах, выданных субразумом. Во время визита пенни Рояла к Ашетерскому ИИ целых три секунды выпали из наблюдений, частично из-за вспышки на звезде, частично из-за поломки сервера, уничтоженного бомбой чистого отряда. Мистад просмотрел данные и обнаружил, что нет никаких свидетельств того, что тут действовал именно чистый отряд. Мог ли Пенни Роял сам все подстроить? Вполне возможно. И за эти три секунды он мог вдосталь наговориться с эшетерскими, а через него и с самим ткачом. Но реальных доказательств у Амистада нет. Посещение Пенни-Роялом, трупа техника — еще одна потенциально важная аномалия. Амистат понимал, почему ткач сохранил тело погибшей боевой машины. Хотя во время стычки с эшетерским аппаратом техник основательно поджарился, все внутренние компоненты были серьезно повреждены, труп все еще содержал множество любопытных устройств. Аналитические и государство внимательно изучил, всю имеющуюся в его распоряжении технику, а понял, что к чему, процента на два. Машину нарекли трупом, обломками, но и это оставалось спорным. Пенни-Роял посетил плетеную из флейтровы гробницу вскоре после визита аналитического ИИ, и Амистат тогда пристально наблюдал за ним. Однако на виртуальном уровне ничего не произошло. Пенни Роял Провел короткое поверхностное сканирование техника и удалился, словно удостоверившись, что дальнейших проблем не будет. Амистат решил, что стоит вернуться к записям этого визита. И тут же оказался как будто на некой невидимой платформе внутри мавзолея техника. На нижней секции цилиндрического здания, 50 футов диаметром, бугрились выступы. Очевидно, утка уткотрепы забирались по ним внутрь. Сложено здание было из травяных коз, переплетенных и склеенных между собой смолой других растений массады. Техник покоился в зеленой колыбели, белый как кость, массивный, с панцирем, поврежденным с одной стороны каким-то энергетическим оружием. Еще во время первого визита туда Амистад заметил что в воздухе совершенно не чувствуется запах разложения. Отсутствовали и похожие на креветок ракообразные, природные могильщики этого мира. Любой труп они обычно облепляли уже через минуту после смерти, включая и тела людей, хотя человеческая плоть была для этих существ ядом. Техник не гнил, естественные механизмы разрушения не затронули его. В ходе дальнейших исследований выяснилось, что в стены его гробницы вплетена не только флей трава. И сочетание этих медленно увядающих растений поддерживало атмосферу, предотвращая разложение гигантского альбиноса-капюшонника на молекулярном уровне, словно бы травы создавались специально для этой цели. Амистад продолжал смотреть. И вот один из соединительных туннелей строения наполнила тьма в трубу втекал пни роял он находился в полурассеянном состоянии и напоминал серебряное дерево украшенное черными листьями клинками согнувшееся под напором бесшумной бури и унесенное ею постоянно меняя формы и искользнул вдоль тела техника обогнул его капюшон и начал возвращаться мимо раненой стороны но на полпути остановился. Здесь он и провел сканирование, после чего покинул гробницу. Нет! А Мистат, пристально вглядываясь, прогнал запись заново, с того момента, как пенни остановился возле создания. Он максимально замедлил воспроизведение и внимательнейшим образом изучил каждую деталь. Возле техника... И перешел в новую форму. Серебристые щупальца стали стволом, кристаллические клинки листья росли прямо из него. Вот они сложились по продольной оси, вот снова выпрямились. И еще раз. Вот. Пока Пенни-Роял совершал трансформацию, один из ножей оторвался от ствола и исчез в дыре в панцире техника. Вернувшись в тот момент, когда ИИ закончив сканирование, возвращался в привычную форму. Лезвие вернулось к Пенни-Роялу с естественностью рыбёшки, прибившейся к своему косяку. «Я не должен был пропустить это», — подумал Амистат. А он и не пропускал. Сверившись собственными воспоминаниями, Амистат убедился, что данного момента там просто не было. Дрон кинулся перепроверять собственные системы на предмет проникновения, одновременно отослав предупреждение местной ИИ и земле Центральной. Пенни-Роял вмешался, затронув Амистада. Заглянув глубже, он увидел, что его ранние воспоминания о столкновении с Пенни-Роялом на краю кратера не содержали свежих подробностей. Он действительно не знал, что Пенни-Роял загрузил в себя, добытое из контейнера, восьмое состояние. Как и с недавними воспоминаниями, подробности были добавлены позже. Но, к сожалению, никаких отметок времени на них не было, и определить, когда это случилось, не представлялось возможным, а также, как именно или зачем. — Ты скомпрометирован, — заявил Горота, — по очень узкому и весьма защищенному каналу связи, по нероялам. Остальные локальные ИИ тоже заметили это и принялись ограничивать связь с Мистадом. А один из его субразумов, сохранивший больше первоначальной сущности боевого дрона, чем другие, даже объявил себя независимым и резко прервал всякое общение. «Да», — ответила Мистад. «и тем не менее я, кажется, знаю, что будет». «Правда?» — удивился Горотта, вовсе перестав доверять Амистаду. «Правда? Правда! Пенни-Роял взял образец ткани техника. У него есть генетическая информация, и, возможно...» «У меня тут четыре звездолета на подходе!» — перебил Горотта. «Извини, работа!» И ударный корабль оборвал соединение. Амистад заподозрил что данные были добавлены в его память, чтобы привести именно к такому результату. Кому-то потребовалось, чтобы он был скомпрометирован именно сейчас.